«Меркнуть». Прогрохотал замок железной двери, и зек проснулся. Порог барака переступил новый жилец, смуглый до черноты, тощий, с дергающимся кодыком и мельтешащим взглядом. «Вечер в хату!» — громко произнес он с наигранной блатной тонацией. «Мужикам привет! Бродягам почтение. Заключенный прищурился, глядя на новоприбывшего. Отчет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 «Вдруг голова сама собой повернётся, и натыкаешься на чей-то взгляд? Но неужели древние кожаные переплёты следят за ним?» Ключарь прогнала эту мысль. «Меня беспокоят целевые назначения проектов», — сказал он. «Я опасаюсь, что валент и фаза скрывают свои истинные намерения. Я бы обратился к независимым экспертам и...» «Соображайте, что говорить», — проследил Заренский.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 «Боже, я опоздаю в школу!» «Чёрк, крайне не я. Ты сама меня сюда затащила. Можешь побыстрее, а то директриса тебя съест». Ритка в ппх восстанавливала мейкап. «Кстати, нормальное место», — добавил Максим. «Хотя бы твоя мама с работы не приедет, внезапно пораньше». «Говорят, где-то тут могила маленькой девочки», — пробормотала Ритка. «Давно говорили. Я ещё сама в школе училась. Её забыли похоронить, и она бродила по району, никому не нужная».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 вступил в разговор третий школьник, Мишка Петров. Этого труса и слабака приняли в тусовку от пятой шпаны, потому что у него водились карманные деньги. Родители зарабатывали прилично. Сегодня Мишка тоже выступил спонсором, предоставил для скрытой съемки домашнюю видео и фототехнику. «Ты еще маленький такой осмотреть», — осадил его ткач. «Да и так все видел», — обиделся Мишка. «Малой прав, посмотреть надо», — вмешался Димон. «Вдруг там ее морды не разглядишь».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 «Тоже перепил, что ли?» «Думаю», — пробурчал Георгий. «Делать и больше нечего». «И о чём?» «О девушке». Напарник заржал. «Жорж, о бабах не думать надо. Их надо... дурак ты Ренат. Георгий отвернулся к окну. А она была красивая. Приближаясь быстрым шагом к школе, Ридка чувствовала, что у неё портится настроение. «День-то начался хорошо, а вот как продолжиться?»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 Ее отвага сошла на нет через пять метров. За углом разъяренно шипела директриса. «Боже мой!» Мизансена вселила в Ритку священный трепет. Директриса стояла спиной к лестнице. Она зажала в угол худенькую англичанку Нину Шолер и за что-то ее отчитывала. Несмотря на то, что голоса директрисы не повышала, от одного тона пробивала холодная дрожь. Ридка услышала ответ. «Да, конечно, Надежда Ивановна. Я все понимаю. Нет, это слухи. Впредь я буду осторожней».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 Но с тех пор она нет-нет задумывалась, выдумала ли, у него не грамма воображения, и он работал за рулем и не пил. Только бы сегодня не явился пьяный, иначе сыну прилетит. А ведь Дима неплохой мальчишка. Не хулиган, как врет классручка сопливая макрощелка, без году недели из института. Учится Дима на 4 и 5, хотя и прогуливает занятия. Это не повод придираться, да еще в таком тоне, как эта овца себе позволяет. И надо было ей позвонить и нароваться на мужа. Напротив, возле седьмого дома, что-то происходило. Вера подняла глаза, когда в ее мозг всверлился пронзительный крик. У подъезда стоял черный джип с тонировкой. Винялись мужские фигуры, бойцы. Прищурив безорукие глаза, определила Вера. Что же им здесь понадобилось? Активистка Элизаровна, старуха лет за 80, невероятно свирепая, озлобленная на весь свет, размахивала палкой перед носом одного из переезжих. Атакованный мужик был невысоким толстяком в дорогущем костюме,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 и до сих пор не могла забыть, как пенсионерка выругла ее за истоптанную клумбу. Топтать клумбу было весело и приятно, но Елизаровна схватила девочку за ухо и дернула с такой силой, что она едва не упала. Вера заплакала, а старуха принялась орать. Грозила, что все расскажет родителям. Повторяла «Ты дрянь, ты паскудина». «Послушайте», захватчик напряг связки, чтобы перекричать старуху. «Айн момент, фрау, битте вы мне дадите сказать». Пошел вон отсюда, Гикеровис! Это государственный дом. Двери ломать, стенки сносить. Да сейчас в милицию позвоню. А я, пожалуй, с участковому, Елизаровна выпустила серые лацканы. Данкишон. Так, все, моя очередь. Пришелец вытянул из нагрудного кармана коричневую сигарету, той же рукой достал зажигалку и с олимпийским хладнокровием закурил. Как вас звать, простите? Серафимия Елизаровна, буркнула старуха.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 Вера разглядела, что кисть руки искоречена, От нее остался гадкий огрызок. Отошел сотрудник Деза, О чем-то переговорил с банкиром, и они ушли в подъезд. Вскоре Вера увидела, как в забранном решетке окне первого этажа зажегся свет. «Вскрыли», — подумала Вера. В кармане джинсовой куртки запищал сотовый. «Алло», — ответила Вера. «Да, я». «Кто? Классная руководительница?» Она сговорила раздраженно. «Слушайте».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 Нина была страстной любительницей браслеток и винтажных феничек, и отучить ее от привычки вести занятия с украшениями на руках не удалось даже объединенной коалиции из Завуча, Правгорши и самой Салпичихи. Она носила их сразу по нескольку и регулярно обновляла коллекцию. «Поедем», — благодарно улыбнулась Ритка. До конца четвертого урока оставалось чуть меньше получаса.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 Список бесконечен, как вселенная». Директриса не уставала напоминать Малининой. «Не перешел в школу? Звони домой, ищи на улице, учти. За каждого ты несешь персональную ответственность». Настя жила под прессом персональной ответственности, понимая, малейшая ошибка и пресс ее раздавит. В последнее время она жаловалась на головные боли в учительской пила «Анергин». За ненужное ей сто лет классное руководство Малинина платила собственным здоровьем.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 Сними мальчик из хорошей семьи, тупой, как пробка. Малинина одна их не найдет». Директриса поперхнулась. «Вы? Вы что сказали, Нина Артемовна? Бойцы? Да вы... Как вы говорите о детях?» «Да, да, я прошу прощения. Дети Кравцов и Ткач состоят на учете в детской комнате милиции. И меня очень беспокоит, что с ними увязался ребенок Петров». «В милицию надо звонить», — сказала завучу.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 Настен, возьми себя в руки, сказала Нинка. Ничего страшного пока не случилось. Галина Сергеевна, охликнула она завучи. Ей бы в волокординчику накапать. Совсем расклеилась. Ситуация в учительской складывалась двусмысленная. Командовать здесь могла только директриса. А Нинка тоже включилась в руководство, хотя ей никто этого не разрешал. Салтычиха сделала вид, что не слышит англичанку и сконцентрировалась на Малининой. Хватит лить слезы, жестко распорядилась Салтычиха.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 Я водкой паленый траванулся. Блевать тянет и сейчас принесет. Георгий послушно нажал на тормоз. Справа шелестело сорняками антенное поле, слева выселись жилые дома. Ренат лихорадочно обшаривал бардачок в поисках туалетной бумаги. давай ты за машиной, что ли?» – посоветовал Георгий. «Буду я париться, когда сортир под боком. Опять все. Ренат выскочил из кабины и метнулся вниз по откосу. Георгий следил, как напарник. Опробистью несется по сухой траве. Бежав метров пятьдесят, Ренат словно сквозь землю провалился. Приглядевшись, Георгий понял, в том месте находится что-то вроде землянки. По шоссе приближался микроавтобус с тонированными стеклами. Водитель сбавил скорость, притираясь к разделительной полосе. Сидящего за рулем Георгий рассмотреть не мог. Ему вдруг представилось, что сейчас дверь микроавтобуса откроется, и руки, затянутые в желтые резиновые перчатки, вывалят на асфальт из черного мешка груду дымящегося мяса. Он зажмурился.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 «Свежие совсем!» Георгий потянулся к рации, повторяя про себя. «В и искромственное свежее совсем!» Микроавтобус взревел двигателем, сорвался с места, и пронесся мимо патруля «23». Такой тишины не бывает даже на выпускных экзаменах. Нинкины, Абултус из 8-го АБ,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 «Найдут», — развелась Нинка. «Не мириться найдет, так сами достанем этих придурков». «Ох, прошу прощения, Надежда Ивановна, я опять плохо сказала о детях». Редко пожалела директрису. Какой бы ни была старая солтычиха, контрольных выстрелов в живот она не заслужила. Тоже все-таки человек. «Марго, ты законченная пацифистка и лечит тебя бестолку, сказала ей как-то Нинка.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 Нинка отошла от стола и присела рядом с Настей на диван. Кажется, нашли. По описанию наши. Мертвы. Настя спокойна. Как мертвы? Ахнула завуч. На антенном поле. В бункере, добавила Нинка. Где? переспросила Ридк. На антенном поле. О боже, она недавно была там с Максимом, совсем неподалеку от бункера.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 Если перегнуться через перила балкона, можно увидеть остановку КБ «Передовик» и вывеску кафе-снежок, Хотя с тем же успехом можно выпасть вниз. Спальный район продолжался до «Передовика». Блочные дома, захлёстнутые петлёй, а снаружи на пустыре – одинокая башня-высотка. На чердаке высотки обитало неведомое науке кровожадное существо. Конечно, эта страшилка пользовалась популярностью лишь среди младших школьников. Но живучесть страшилки, а Ритка услышала её участь в четвёртом классе, как бы подтверждала наличие в сюжете доли реальных событий. Даже байка о мёртвой школьнице, которую не довезли до кладбища, бросив на ночь в катафалке, отставала по рейтингам. «А вот интересно, — задумывалась иногда Ритка, — кто там в башне живёт?» С отвращением затушив окурок, Ритка вышла с лоджии, бросив неприязненный взгляд на потрёпанный старый рюкзак, которому мать запретила ей прикасаться. Рюкзак ужасно мешался в проходе, а его содержимом Ридка не смела и гадать —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 Директриса распорядилась, чтобы Ридка проявила максимум деликатности, а сама через несколько минут удрала домой. У Ритки до сих пор в ушах звенел виск Веры Кравцовой. «Что ты сказала, сучка драная?» И Рита устала опустилась на софу. В трюму отразилась бредная, осунувшаяся, издерганная женщина. «Скоро вернется с работы мать, придется все ей рассказывать, а потом она затянет свой излюбленный припев. Уходила бы ты из школы, Маргарита. Вот видишь, что у